Второе. Когда у вас не хватает денег, позвольте напряжению расти и не спешите тратить свои сбережения или продавать инвестиции. Пусть давление вдохновит ваш финансовый гений на поиск новых способов раздобыть деньги и заплатить по счетам. В результате вы сможете делать больше денег, и разовьётся ваша финансовая смекалка. Я столько раз попадал в сложные финансовые ситуации и с помощью смекалки находил новые статьи доходов, упорно защищая активы. Мой бухгалтер с криком ужаса прятался, а я, как настоящий солдат, защищал свой форт, который называется активы. У бедных людей плохие привычки. Одна из наиболее распространённых носит невинное название. Можно брать деньги из своих сбережений. Богатые знают, что сбережения существуют только для того, чтобы делать новые деньги, а не платить по счетам. Я знаю, это кажется сложным, но без внутренней твёрдости вы всегда будете жертвой в этом мире. Если вам не нравится, когда на вас оказывают давление, найдите для себя более эффективную формулу. Вот один хороший способ: сократите расходы, положите деньги в банк Платите неоправданно огромные налоги, покупайте безопасные акции взаимных фондов и станьте среднестатистическим гражданином. Правда? При этом нарушается правило платить сначала себе. Это правило не должно вести к самопожертвованию или воздержанию во всех финансовых вопросах. Оно не означает, что нужно сначала заплатить себе, а потом класть зубы на полку. Жизнь дана нам для того, чтобы ей радоваться. Если призвать на помощь финансовый гений, вам будут доступны все радости жизни. Вы сможете разбогатеть и оплачивать счета ни от чего не отказываясь. Это тоже финансовая смекалка. 6. Умение найти хороших советчиков. Не жалейте денег на профессионалов. Часто я вижу перед домами объявления Продаётся без посредников. Богатый папа научил меня действовать совершенно иначе. Он считал, что труд профессионалов должен хорошо оплачиваться, и я веду такую же политику. Сегодня на меня работают высокооплачиваемые юристы, бухгалтеры, брокеры по недвижимости и ценным бумагам. Почему? Потому что услуги профессионалов помогают вам делать деньги. Мы живём в век информации. Информация бесценна. Хороший агент или брокер даёт вам информацию и обучает вас. У меня есть несколько человек, готовых оказать мне такие услуги. Некоторые консультировали меня ещё тогда, когда у меня было совсем мало денег или их не было вообще. Сегодня мы по-прежнему работаем вместе. То, что я плачу агенту, Ничтожная сумма по сравнению с теми деньгами, которые я могу заработать благодаря его информации. Я очень радуюсь, когда мои агенты получают много денег, поскольку обычно это означает, что я тоже много заработал. Хороший агент помогает не только делать деньги, но и экономить время. Совсем как тогда, когда я купил участок пустой земли за 9 тысяч долларов и тут же продал его за 25 с лишним, и смог быстрее купить себе Порше. Агенты — это ваши глаза и уши на рынке. Они проводят там каждый день, а значит, мне нет необходимости это делать. Я лучше поиграю в гольф. Кроме того, люди, которые продают свой дом сами, похоже, не дорожат своим временем. Зачем мне экономить несколько долларов, Если я мог бы потратить это время на то, чтобы сделать больше денег или провести его с близкими. Меня всегда удивляло, что многие представители бедного и среднего класса обязательно дают 15-20% чаевых даже за плохие услуги и жалуются на то, что посреднику нужно платить 3-7% от сделки. Им нравится платить людям в колонке расходов, но они очень прижимисты по отношению к людям в колонке активов. Это неразумно с финансовой точки зрения. Посредники бывают разными. К несчастью, большая часть обычные продавцы. Я бы даже сказал, что агенты по продаже недвижимости хуже их категория. Они продают недвижимость, но сами ею не обладают. Существует огромная разница между агентом, который продаёт дома, и брокером, который продаёт инвестиции. Это относится к любым брокерам, которые занимаются акциями, облигациями, взаимными фондами или страховыми полисами или называют себя специалистами по финансовому планированию. Как в сказке, приходится пересыловать немало лягушек, пока не найдёшь принца. Просто помните пословицу: Никогда не спрашивайте продавца энциклопедий, нужна ли вам энциклопедия. Когда я беседую со специалистом, который хочет получить от меня деньги за свою работу, я прежде всего должен узнать, сколько собственности или акций есть лично у него и какой процент налогов он платит. Это относится и к моему налоговому юристу, и к бухгалтеру. У меня есть бухгалтер, который занимается своим делом. Профессия этой женщины бухгалтерский учёт, а бизнес недвижимость. У меня когда-то был бухгалтер, который специализировался на малом бизнесе и не владел недвижимостью. Я отказался от его услуг, поскольку мы предпочитали разные виды бизнеса. Ищите специалистов, которым близки ваши интересы. Многие будут с удовольствием тратить время и консультировать вас. а значит, могут стать ценным капиталовложением. Просто будьте честны и справедливы, и большинство ответит вам той же монетой. Если же вы будете думать только о том, как бы заплатить поменьше комиссионных, зачем им работать с вами? Это простая логика. Как я уже говорил, один из навыков управления — это управление людьми. Многие управляют только теми людьми, которых они считают глупее себя или которые подчинены им, например, на работе. Многие руководители среднего звена остаются в своём среднем звене и так и не получают повышения, поскольку знают, как работать с подчинёнными, но не знают, как обращаться с теми, кто стоит выше. А истинное умение заключается в том, чтобы управлять и оплачивать труд людей, которые умнее вас в какой-то конкретной области. Вот почему в компаниях обычно целый совет директоров. Такой совет нужен и вам. Это тоже из области финансовой смекалки. Седьмое. Умение получать выгоду даже из ничего. Первый вопрос, который задаёт себе опытный инвестор, как скоро я получу обратно свои деньги? Кроме того, он хочет знать, что он получит бесплатно? Вот почему прибыль на инвестированный капитал имеет такое большое значение. Например, я нашел небольшой дом в нескольких кварталах от своего, который оказался заложен без права выкупа. Банк хотел за него 60 тысяч долларов, а я предложил им 50. Они приняли предложение, потому что вместе с ним был чек на 50 тысяч. Они увидели, что я не шучу. Большинство инвесторов сказали бы, Разве вы не лишаетесь большой суммы наличных? Не лучше ли было бы взять в кредит? Я скажу нет, не в этом случае. Моя инвестиционная компания в зимние месяцы сдаёт это здание в наём, когда в Аризону приезжают отдыхающие. Четыре месяца в году плата составляет 2,5 тысячи долларов в месяц. В остальные месяцы – тысячу. Мои деньги вернулись ко мне приблизительно за три года. Теперь мне принадлежит этот актив, который постоянно приносит доход. То же происходит с акциями. Часто мой брокер звонит мне и советует вложить большую сумму денег в акции компании, которая, как он считает, вот-вот сделает какой-то шаг, который увеличит ценность акций, например, представит новую продукцию. Я вкладываю туда наличные на срок от недели до месяца, пока акции растут в цене. Потом я забираю первоначально вложенную сумму, и колебания цен на рынке перестают меня беспокоить, потому что свои деньги я получил и могу использовать их для других активов. То есть мои деньги были посланы туда, сделали своё дело, а в моей колонке оказался ещё один актив, практически бесплатно. Конечно, иногда я теряю деньги, но я играю в такие игры только с теми деньгами, которые могу себе позволить потерять. Я бы сказал, в среднем из 10 вложений я выигрываю в двух-трёх случаях. Пять или шесть не приносят никакого результата, а ещё 2-3 оканчиваются провалом. Но мои потери ограничиваются только теми деньгами, которые были вложены на тот момент. Люди, которые боятся рисковать, могут вложить деньги в банк. И если уж на то пошло, Сбережение это лучше, чем их отсутствие. Но для того, чтобы забрать деньги из банка, нужно много времени, и в большинстве случаев больше эти деньги ничего не приносят. Когда-то банки раздавали клиентам бесплатные тостеры, но эти времена прошли. Для того, чтобы я сделал капиталовложение, обязательно должен быть стимул, какая-то бесплатная награда. Дом, склад, свободный участок земли, пакет акций, офисное здание. А риск должен быть минимальным. На эту тему написано множество книг, поэтому я не буду в неё углубляться. Рэй Крок из Макдоналдса продаёт гамбургерные франшизы не потому, что любит гамбургеры, а потому, что ему хотелось бесплатно иметь недвижимость под франшизой. Поэтому мудрые инвесторы обращают внимание не только на прибыль от инвестированного капитала, Когда ваши деньги к вам возвращаются, бесплатно нужно получить и активы. Это тоже связано с финансовой смекалкой. Восьмое. Умение сосредоточиться на одной цели. Предметы роскоши должны покупаться благодаря активам. У сына одного моего друга появилась нехорошая привычка транжирить деньги. Ему было всего 16 лет, но он, конечно, хотел иметь собственную машину. Объяснялось это так. Всем моим друзьям родители подарили машины. Он хотел использовать свои сбережения в качестве оплаты наличными. Вот тогда его отец позвонил мне. Как ты думаешь, позволить ему это или просто поступить как все остальные родители и купить ему эту машину? На это я ответил: Возможно, это решит проблему на какое-то время, но чему ты научишь его в долгосрочном смысле? Нельзя ли использовать его желание иметь машину, чтобы побудить его что-нибудь выучить? У моего друга появилась идея, и он побежал домой. 2 месяца спустя я снова с ним встретился. "Ну как, у твоего сына появилась новая машина?" спросил я. "Нет, но я дал ему на нее три тысячи долларов. Я посоветовал ему использовать мои деньги, а не те, что отложены на его обучение». «Очень щедро с твоей стороны», — сказал я. «Не то чтобы. Деньги были даны с условием. Я последовал твоему совету, что нужно использовать его сильное желание иметь машину и направить эту энергию на обучение». «И какое же было условие?» — поинтересовался я. «Ну, сначала мы снова поиграли в твою игру «Денежный поток», потом долго обсуждали, как научиться мудро распоряжаться деньгами. Потом я подарил ему подписку на Wall Street Journal и несколько книг о рынке ценных бумаг. «Ну, а потом?» — спросил я. «В чем же заключалось условие?» Я сказал сыну, что эти три тысячи — его, но ему нельзя просто купить на них машину, он может с их помощью покупать и продавать акции, найти себе брокера, а когда он сделает из этих денег 6 тысяч, 3 тысячи он сможет потратить на машину, а остальные 3 пойдут на обучение. «И что из этого получилось?» — спросил я. Сначала ему везло, но несколько дней спустя он потерял все, что выиграл. И тут он по-настоящему заинтересовался. Сегодня, по-моему, он потерял уже две тысячи, но интерес возрос. Он прочитал все книги, которые я ему дал, и пошел в библиотеку за новыми. Он проглатывает все номера Wall Street Journal, ищет какие-нибудь подсказки и вместо MTV смотрит NBC. У него осталось всего тысячи долларов, но интерес к получению новых знаний огромен. Он знает, что если потеряет эти деньги, еще два года будет ходить пешком – но, по-моему, его это не беспокоит. Машина, похоже, перестала его интересовать, потому что он нашел новую, более интересную игру. «А что будет, если он потеряет все деньги?» — спросил я. «Вот тогда и посмотрим. Лучше пускай он потеряет все сейчас, чем в нашем возрасте. Кроме того, мне кажется, я потратил три тысячи на его образование очень удачно. То, что он сейчас узнает, пригодится ему на всю жизнь». По-моему, он стал с уважением относиться к деньгам и перестал тратить их бездумно. Как я уже говорил, если человек не обладает самодисциплиной, лучше и не пытаться разбогатеть. Потому что хотя процесс создания денежного потока из колонки активов теоретически не сложен, очень трудно воспитать в себе должную твёрдость при обращении с деньгами. Из-за всевозможных искушений в современном мире их гораздо легче направить в колонку расходов. попросту потратить. Если у вас нет этой твердости, деньги направляются по пути наименьшего сопротивления. Это причина бедности и финансовых проблем. Вот вам пример того, как выражается в цифрах финансовая смекалка. В данном случае способность использовать деньги для создания еще большего их количества. Если в начале года мы дадим 100 человекам по 10 тысяч долларов, Я считаю, что в конце года у 80-ти не останется ничего. Многие даже залезут в новые долги, потому что заплатят наличными часть денег за новый автомобиль, холодильник, телевизор, видеомагнитофон или круиз. У 16-ти эти деньги увеличатся на 5-10%. У четверых эти деньги превратятся в 20 тысяч или в миллионы. Мы ходим в школу, чтобы освоить какую-то профессию и работать за деньги. Но я считаю, что не менее важно научиться заставлять деньги работать на себя. Меня, как и всех остальных, привлекают предметы роскоши. Разница в том, что некоторые покупают их в кредит. Это ловушка под названием быть не хуже соседей. Когда я решил купить себе Porsche, Проще всего было бы позвонить своему банкиру и получить кредит. Но вместо того, чтобы увеличивать колонку пассивов, я предпочёл сосредоточиться на активах. Обычно я использовал свои потребительские желания для вдохновения и мотивации финансовой смекалки. Сегодня мы слишком часто одалживаем деньги, вместо того, чтобы подумать о том, как сделать эти деньги. Первое в краткосрочном смысле легче, Но сложнее в долгосрочном. Это плохая привычка, которая появилась как у отдельных людей, так и у страны в целом. Помните, что лёгкий путь часто становится трудным, а трудный лёгким. Чем раньше вы приучите себя и своих близких быть хозяевами денег, тем лучше. Деньги это огромная сила. К сожалению, люди используют эту силу против самих себя. Если у вас Недостаточно финансовой смекалки, деньги вас раздавят. Они окажутся умнее вас. А если они умнее вас, вам придётся всю жизнь за них работать. Чтобы стать хозяином денег, нужно стать умнее их. Тогда они будут вас слушаться. Вместо того, чтобы быть рабом денег, вы станете ими управлять. Это тоже финансовая смекалка.